Между тем Чиглаков пригласил нас на охоту на свой остров, и мы все отправились в лодках. Наши лошади были высланы вперед. Тотчас по приезде я села на лошадь, и мы поскакали за собаками. Сергей Салтыков улучил минуту, когда все были заняты погоней за зайцами, и подъехал ко мне, чтобы поговорить на свою излюбленную тему. Я слушала его терпеливе обыкновенного. Он нарисовал мне картину придуманного им плана. Как покрыть глубокой тайной», — говорил он, то счастье, которым некто мог бы наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова. Он воспользовался моим молчанием, чтобы убедить меня, что он страстно меня любит, и просил меня позволить ему надеяться, что я, по крайней мере, к нему неравнодушна. Я ему сказала, что не могу помешать игре его воображения. Наконец он стал делать сравнение между другими придворными и собою и заставил меня согласиться, что заслуживает предпочтения, откуда он заключил, что и был уже предпочтен. Я смеялась тому, что он мне говорил, но в душе согласилась, что он мне довольно нравится. часа через полтора разговора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу ему, что я к нему не Я ответила: "Да-да, но ну, только убирайтесь". А он: "Я это запомню". И пришпорил лошадь. Я крикнула ему вслед: "Нет, нет!" А он повторил: "Да-да". Так мы расстались. Вернувшись в дом, находившийся на острове, мы там поужинали. Во время ужина поднялся сильный ветер с моря, который вздымал волны так сильно, что они поднялись до ступени лестницы, и весь остров был покрыт водою на несколько футов над уровнем моря. Мы были принуждены оставаться на острове у Чеглакова, пока не утихнет буря и не спадет вода, что продолжалось часов до двух или до трех утра. В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, доставляя ему возможность дольше любоваться мною. И наговорил еще множество подобных вещей. Он уже считал себя очень счастливым. А я не совсем была счастлива. Тысячи опасений смущали мой ум, и я была, по-моему, очень скучна в этот день и очень недовольна собою. Я думала, что могу управлять его головой своей и направлять их. А тут поняла, что и то и другое очень трудно, если не невозможно. Два дня спустя Сергей Салтыков сказал мне, что один из камер-лакеев великого князя Брессан, француз родом, передал ему, что его императорское высочество сказал в своей комнате: Сергей Салтыков и моя жена обманывают Глокова уверяют его в чем хотят, а потом смеются над ним. Надо правду сказать, что отчасти оно так и было, и великий князь это заметил. Я ему посоветовала в ответ, чтобы впредь он был более осмотрителен. Несколько времени спустя у меня сильно заболело горло, что продолжалось более трех недель при сильном жаре. Во время которого императрица прислала мне княжну Куракину, выходившую замуж за князя Лобанова. Я должна была ее причесывать. Ее усадили для этого в придворном платье и в больших фижмах на мою постель. Я старалась как могла. Ночи глакова, видя, что мне не удастся убрать ей голову, велела ей сойти с моей постели и докончила ее прическу. Я не видала этой дамы с тех пор. Великий князь был тогда влюблен в девицу Марфу Исаеву Шафирову, которую императрица недавно представила ко мне так же, как и её старшую сестру Анну Исаевну. Сергей Салтыков, который по части интриг был настоящий бес, втерся к этим двум девицам, чтобы узнавать, какие могли быть на его счет речи у великого князя с двумя сёстрами, и чтобы извлечь из них себе пользу. Эти девушки были бедные, довольно глупые и очень корыстные, и действительно они стали с ним очень откровенны в весьма короткий срок. Между тем мы отправились в воранн где я снова была целый день на лошади, и за исключением воскресенья не носил другого костюма, кроме мужского. Чеглаков и его жена стали кротки, как овечки. Я приобрела в глазах Чеглаковой новую заслугу. Я очень любила и ласкала одного из ее сыновей, бывшего с ней. Я заказывала ему платья, бог знает, сколько я надавала ему игрушек и тряпья. Мать же с ума сходила об этом ребенке, который потом стал таким негодяем, что за свои проделки был посажен по суду в крепость на пятнадцать лет. Сергей Салтыков стал другом, поверенным и советчиком Чеглаковых. Конечно, никакой человек со здравым смыслом не стал бы принуждать себя к столь тяжелому делу, как выслушивание по целым дням бредней двух дураков, гордых, заносчивых и себелюбивых, если бы не имел в том очень большого интереса. Отгадали, предположили тот интерес, какой он мог иметь. Это дошло до Петергофа, до ушей императрицы, А в это время очень часто случалось, что когда ее императорскому величеству хотелось брониться, то она не бронила за то, за что могла бронить, но ухватывалась за предлог бронить за то, за что и в голову не приходило, что она может бронить. Это заметка Цередворц. Я знаю о ней из собственных уст ее автора, а именно от графа Захара Чернышова Вороненбауме Вся наша свита, как мужчины и женщины, согласились сделать себе на лето костюм одинакового цвета. Нижнее платье серое, остальное синее с черным бархатным воротником. И все безо всякой отделки. Это однообразие было нам удобно во многих отношениях. К этим-то костюмам и придрались, и особенно к тому, что я всегда была одета в костюм для верховой езды. И что я езжу по-мужски. Когда мы однажды приехали в Петергоф на куртак, императрица сказала Чеглаковой, что моя манера ездить верхом мешает мне иметь детей, и что мой костюм совсем неприличен. Что когда она сама ездила верхом в мужском костюме, то как только сходила с лошади, тотчас же меняла платье. Чеглокова ей ответила, что для того, чтобы иметь детей, тут нет вины. что дети не могут явиться без причины. И что хотя их императорские высочества живут в браке с 1745 года, а между тем причины не было. Тогда ее императорское величество стало бронитчи Глокову и сказала, что она взыщет с нее за то, что она не старается усовестить на этот счет заинтересованные стороны. Вообще она проявила сильный гнев. и сказала, что ее муж колпак, который позволяет водить себя заны соплякам. Все это было передано чеглоковым в одни сутки доверенным лицам. При слове «сопляки» сопляки утерлись, и в очень секретном совещании, устроенном сопляками по этому поводу было решено и постановлено, что следуя с большой точностью намерением ее императорского величества Сергей Салтыков и Лев Нарышкин притворятся, будто подверглись немилости Чеглакова, о которой он сам, пожалуй, и не будет подозревать. И под предлогом болезни их родителей поедут к себе домой на неделю-на тре-на четыре, чтобы прекратить бродившие темные слухи. Это было выполнено буквально, и на следующий день они уехали, чтобы укрыться на месяц в свои семьи. Что меня касается, то я тотчас переменила одеяние, ставшее к тому же бесполезным. Первая мысль об однообразном костюме явилась у нас от того костюма, который носили на куртагах в Петергофе. Снизу он был белый, остальная часть зеленая и все обшитое серебряным галуном. Сергей Салтыков, который был брюнет, говорил, что в этом белом с серебром костюме Он похож на муху в молоке. Впрочем, я продолжала посещать Чеглаковых по-прежнему, только побольше у них скучала. И муж и жена жалели об отсутствии двоих главных героев их общества, в чем, конечно, я им не противоречила. Болезнь и смерть матери Сергея Салтыкова еще продлила его отсутствие, во время которого императрица велела приехать нам из Араненбаума к ней в Кронштадт. куда она отправилась для открытия канала Петра Первого, начатого по его приказу, теперь законченного. Она приехала в Кронштадт раньше нас. Первая ночь по ее приезде была очень бурной. Ее императорское величество, пославший тотчас по своем прибытии сказать нам, чтобы мы ехали к ней в Кронштадт, подумала, что мы во время этой бури находимся на море. Она очень беспокоилась всю ночь. И ей казалось, что какое-то судно, которое было ей видно из ее окон и которое билось на море, могло быть той яхтой, на которой мы должны были переехать по морю. Она прибегла к мощам, которые всегда находились рядом с ее постелью. Она поднесла их к окну и делала ими движения, обратные тем, которые делала боровшийся с бури судна. Она несколько раз вскрикивала, что мы, наверное, погибнем. Что это будет ее вина, потому что недавно она посылала нам выговор, и что мы, вероятно, для засвидетельствования большей готовности поехали тотчас по прибытии яхты. Но на самом деле яхта приехала в Аранинбаум уже после этой бури, так что мы взошли на нее только на следующий день после полудня. Мы оставались трое суток в Кронштадте. В это время совершено было С большой торжественностью освещения канала и впущена в него в первый раз вода. После обеда был большой бал. Императрица хотела остаться в Кронштадте, чтобы видеть, как снова выпустят воду из канала. Но она уехала на третий день, а спуск так и не удался. Этот канал не был осушен до тех пор, пока в мое царствование я не велела выстроить огненную мельницу, которая удаляет из него воду. Впрочем, это было бы невозможно и тогда дело, так как дно канала ниже моря, но этого не предусмотрели. Из Кронштадта каждый вернулся к себе. Императрица поехала в Петергоф, а мы, Воронинбаум, Чеглаков просил и получил разрешение поехать в одно из своих имений на месяц. В его отсутствии его супруга очень суетилась из-за того, чтобы буквально исполнять приказания императрицы. Сначала она имела несколько совещаний с камер-локеем великого князя Брессаном. Брессан нашел в Раненбауме хорошенькую вдову одного художника, некую Гротт. Несколько дней ее уговаривали, насулили не знаю чего, потом сообщили ей, чего от нее хотят и на что она должна согласиться. Потом Брэссан должен был познакомить великого князя с этой молодой и красивой вдовушкой. Я хорошо замечала, что Чеглакова была очень занята, но я не знала чем. Когда наконец Сергей Салтыков вернулся из своего добровольного изгнания и сообщил мне приблизительно в чем дело. Наконец, благодаря своим трудам Чеглакова достигла цели, и когда она была уверена в успехе, Она предупредила императрицу, что все шло согласно ее желаниям. Она рассчитывала на большие награды за свои труды. Но в этом отношении она ошиблась, потому что ей ничего не дали. Между тем она говорила, что империя ей за это обязана. Тотчас после этого мы вернулись в город, и в это время я убедила великого князя прервать переговоры с Данией. Я ему напомнила совет графа Берни. который уже уехал в Вену. Он меня послушался и приказал прекратить переговоры без всякого решения, что и было сделано. После недолгого пребывания в летнем дворце мы перешли в зимний. Мне показалось, что Сергей Салтыков стал меньше за мной ухаживать, что он становился невнимательным, подчас подчасフォトватым, надменным и рассеянным. Меня это сердило. Я говорила ему об этом, Он приводил плохие доводы и уверял, что я не понимаю всей ловкости его поведения. Он был прав, потому что я находил его поведение довольно странным. Нам велели готовиться к поездке в Москву. Что мы и сделали. Мы отправились из Петербурга 14 декабря 1752 года. Сергей Салтыков остался там и приехал лишь через несколько недель после нас. Я отправился из Петербурга с кое какими легкими признаками беременности. Мы ехали очень быстро и днем, и ночью. На последней станции эти признаки исчезли при сильных резях. Приехав в Москву и увидев какой оборот приняли дела, я догадывалась, что могла легко иметь выкидыш. Чеглакова оставалась в Петербурге, потому что у нее только что родился ее последний ребенок, дочь, это был седьмой по счету, Когда она встала, она приехала к нам в Москву. Здесь нас поместили в деревянном флигеле, только что отстроенном в эту осень, так что вода текла с обшивок, и все комнаты были необычайно сыры. В этом флигеле было два ряда комнат по пяти-шести в каждом. Из них, выходившие на улицу, были моими, а находившиеся на другой стороне великого князя В той же комнате, которой должна была быть моей уборной, поместили моих камер, юнгвер и камер-фрау с их служанками. Так что их было семнадцать девушек и женщин в одной комнате, имевшей, правда, три больших окна, но никакого другого выхода, кроме моей спальни, через которую они должны были проходить за всякого рода нуждою, что не было удобно ни им, ни мне. В течение десяти первых дней по моем прибытии в Москву они со мной принуждены были терпеть это неудобство, которому я ничего подобного не видела. Кроме того, их столовой была одна из моих прихожих. Я была больна по приезде. Чтобы отстранить это неудобство, я велела наставить в моей спальне больших ширм, с помощью которых разделил ее на три части. Но это почти нисколько не помогло, потому что Двери постоянно открывались и закрывались, что было неизбежно. Наконец, на десятый день императрица пришла навестить меня и видя это постоянное хождение, она вошла в соседнюю комнату и сказала моим женщинам: "Я велюсь сделать вам другой выход, а не через спальную великой княгини". Но что же она сделала? Она приказала устроить перегородку, которая отняла одно окно у этой комнаты. Где и без того с трудом жило семнадцать человек. Теперь комнату сузили, чтобы выгадать коридор. Окно было пробито на улицу. К нему приделали лестницу, и мои женщины принуждены были выходить на улицу. Под их окнами поставили для них отхожие места. Когда они шли обедать, им опять приходилось идти по улице. Словом, все это устройство никуда не годилось. И Я не знаю, как эти семнадцать женщин, жившие в такой тесноте и подчас болевшие, не схватили какой-нибудь гнилой горячки в этом жилье. И это рядом с моей комнатой, которая благодаря им была полна всевозможными насекомыми до того, что они мешали спать. Наконец Щеглакова, оправившись от родов, приехала в Москву, а несколько дней спустя приехал и Сергей Салтыков. Так как Москва очень велика, И все там всегда очень раскидывались. то он воспользовался такой выгодной местностью, чтобы ею прикрыться и притворно или действительно сократить свои частые посещения двора. По правде говоря, я была этим огорчена. Однако он мне приводил такие основательные и действительные причины, что как только я его увижу и поговорю с ним, мое раздумье исчезало. Мы согласились, что для уменьшения числа его врагов, я велю сказать графу Бестужеву несколько слов, которые дадут ему надежду на то, что я не так далека от него, как прежде. Я возложила это поручение на некоего Бремзе, который был чиновником в Галштинской канцелярии у Пехлина. Этот человек, когда не бывал при дворе, часто ходил в дом канцлера графа Бестужева. Он очень усердно взялся за это. И сказал мне, что канцлер сердечно этому обрадовался и сказал, что я могу располагать им каждый раз, как я найду это уместным, и что если со своей стороны он может быть мне полезен, то он просит указать мне надежный путь, которым мы можем сообщать друг другу, что найдем нужным. Я поняла его мысль и ответила Бремзе, что подумаю. Я передала это Сергею Салтыкову, и тотчас же было решено, что он поедет к канцлеру под предлогом сделать ему по приезде визит. Старик отлично его принял, отвел его в сторону, говорил с ним о внутренней жизни нашего двора, о глупости Чеглаковых и сказал ему между прочим: "Я знаю, что хотя вы очень к ним близки, но судите о них так же, как я, потому что вы не глупый молодой человек". Потом он стал говорить с ним обо мне, о моем положении, как будто жил в моей комнате. Затем сказал: "В благодарность за благоволение, которое великой княгине угодно было мне оказать, я отплачу ей маленькой услугой, за которую она будет, я думаю, признательна мне. Я сделаю Владиславову кроткой, как овечка, и она будет делать из нее что угодно. Она увидит, что я не такой бука, каким меня изображали в ее глазах". Наконец, Сергей Салтыков вернулся в восторге от этого поручения и от Бестужева. Он дал лично ему несколько советов, столь же умных, сколь и полезных. Все это очень сблизило его с нами, хотя ни одна живая душа и не знала об этом. Между тем Чиглакова, вечно занятая своими излюбленными заботами о престолонаследии, однажды отвела меня в сторону и сказала: "Послушайте, я должна поговорить с вами очень серьезно». я понятно все обратилась вслух. она с обычной своей манерой начала длинным разглагольствованием о привязанности своей к мужу о своем благоразумии о том, что нужно и чего не нужно для взаимной любви и для облегчения или отягощения у супруга или супруги и затем свернул на заявление, что бывают иногда положения, высшего порядка которые вынуждают делать исключение из правила. Я дала ей высказать все, что она хотела, не прерывая, вовсе не ведая, куда она клонит. Несколько изумленная и не зная, была ли это ловушка, которую она мне ставит, или она говорит искренно. Пока я внутренно так размышляла, она мне сказала: "Вы увидите, как я люблю свое отечество и насколько я искренна". Я не сомневаюсь, чтобы вы кому-нибудь не отдали предпочтение. Предоставляю вам выбрать между Сергеем Салтыковым и Львом Нарышкиным. Если не ошибаюсь, то избранник ваш последний. На это я воскликнул: "Нет, нет, отнюдь нет". Тогда она мне сказала: "Но если это не он, так другой, наверное". На это я не возразила ни слова, и она продолжала: Вы увидите, что помехой вам буду не я. Я притворилась наивной, настолько, что она меня много раз бронила за это, как в городе, так и в деревне, куда мы отправились после Пасхи. Тогда или приблизительно около этого времени императрица подарила великому князю имение Люберцы и несколько других в верстах в 14 или 15 от Москвы. Но прежде чем переехать на житьё в эти новые владения его императорского высочества императрица праздновала в Москве годовщину своего коронования. это было 25 апреля нам объявили что она приказала чтобы церемониал был в точности соблюден сообразно с тем как он был установлен в день самой коронации нам было очень любопытно посмотреть что будет накануне императрица ночевала в кремле Мы оставались в Слободе, в деревянном дворце, и получили приказание явиться к обедне в собор